Глава 18. Перед ними, сложив руки на груди и слегка привалившись на косяк, стоял тот самый следователь, с которым Саша и Мишель вынужденно познакомились в Италии. Он, по всей видимости, посчитал вопрос Саши риторическим и не ответил ей. Но отделился от стены и подошёл к Рейне, чтобы поприветствовать её. «Рад вас видеть, офицер Сантана». Сабантини кинул взгляд на её руку, привязанную к груди, И спросил. «Надеюсь, в основном в добром здравии?» Рейна кивнула, а Фернандо удивлённо посмотрел на девушку. Он и понятия не имел, что всё это время на острове присутствовал представитель закона. «А вы продолжайте, продолжайте», — подбодрился Бонтини рассказчика. «У нас с вами вполне есть время, пока судмедэксперты осматривают тела». В этот момент группа людей вошла в столовую. Один из полицейских уточнил у Анхеля, который ближе всех стоял к двери, где трупы и место преступления. Потом, перекинувшись парой слов со своими сотрудниками и взяв с собой ещё одного человека, пошёл в холодильную камеру. «Там, в подземелье, скелеты», — вспомнил Рой. «Я провожу». И остальные члены экспертной группы пошли за ним. Сабантини выглядел удивлённым явно не ожидал ничего подобного. «Что ж, раз так...» Инспектор снова сложил руки на груди. «Тогда у нас точно есть время. Знакомство со скелетами вряд ли пройдёт быстро». Саша посмотрела в окно. Увлечённые рассказом Фернандо, они не заметили, как утих ветер, и прекратился дождь. Они даже не услышали, как полиция добралась до острова. Точно так же, как и не поняли, что Фернандо вернулся на яхте. «Скоро все встанет на свои места. Все вернутся на материк, а потом и по домам. Саша опять останется в компании жениха. Без подруг. Без него». Фернандо отреагировал на приход полиции по-своему. Он собрался с мыслями, заметно удалил из речи излишние чувства. Теперь он говорил сухо и отвечал четко на заданный прежде вопрос Сабантини. На Кубе я сменил имя, устроился на работу гидом, копил деньги, следил за братом. На этот раз куда тщательнее, чем раньше. Он, как назло, после всего этого просто помешался на блондинках, ведь и Белла, и Изабелла Португальская были светловолосыми. Благо на Кубе их не так много. Однажды я познакомился с человеком, который за копейки продавал полуразрушенный отель на острове. Так у меня созрела идея игры, и я взял кредит. Первые мероприятия прошли без сучка, без задоринки. То есть в первых играх не умерла ни одна блондинка. На этот раз Мишель спросила куда более вкратчиво. А ещё Саша заметила, что подруга от чего-то раскраснелась и с робостью поглядывает на Сабантине. После её реплики уголки губ инспектора приподнялись и на его лице отобразилась лёгкое подобие улыбки. Видимо, это послужило для Ринальди одобрением, и она задалась ещё одним вопросом. «Вообще не понимаю, как можно покрывать такое? Может, вы сами не вполне здоровы?» «Мишель, прошу тебя, чуточку такта!» В очередной раз попытался урезонить Генри. А каком такте ты говоришь?» — не выдержала итальянка. «Пять девушек, пять!» Все убиты, разлагаются в каморке психа, а брат даже глазом не моргнул. В этот момент к Сабантини подошел полицейский, один из тех, что уходил с Роем. Он что-то шепнул итальянцу на ухо. Тот переспросил. Полицейский уверенно кивнул. Генри этого не замечал. «Мишель, послушай, это же его брат, и сегодня он его потерял. Ты-то должна это понимать». На этих словах Фернандо не выдержал. Снова уронил голову на ладони и зарыдал. «Поверьте, миру от этого стало только лучше», — насупилась Миша. На этот раз Сабантини не улыбался. И, что странно, заметив это, Ренальди замолчала. «Скелеты бутафорские. Полиция это подтвердила», — оповестил инспектор. «Да», — быстро согласился Фернандо. Он не так давно выкрал их из лабиринта, и когда я пытался забрать, впал в ярость. Я решил, пусть так. Все, кто находился в комнате, удивлённо переводили взгляды с Сабантини на хозяина отеля. Все, кроме Анхеля. Без сомнения, тот всё знал. «И вообще, мисс Ринальди, — вдруг спросил инспектор, — подскажите мне, откуда у вас такая печальная статистика?» «Мне кажется, я не подтверждал подобные слухи». «То есть как?» «Мишель, ты же сказала, Сабанти не дал тебе информацию!» На этот раз подала голос Джо. «Ну, я...» Мишель раскраснелась еще больше. «Не пойму, с того, что он не подтвердил. Он же и не опроверг. А в интернете информация о пяти пропавших. Фотографии, данные...» «И в основном всё липо», — закончил за неё Сабантини. «Даже если бы я не знал вас, и тем более поскольку я вас знаю, то ни за что не открыл бы тайну следствия. И мне очень жаль», — инспектор посмотрел на Сашу, «что меня выставили перед другими в таком свете». Саша молчала. Эта новость её ошарашила. Такого исхода она никак не ожидала. Так что. «Значит, никто не умирал? Тогда... О, бедный Карл!» «Ну вот это как раз я и хотел бы выяснить поточнее. Фернандо, скажите, что вы знаете об Элен Шатье?» Фернандо приходил в себя, пока говорили другие, и вытирал слезы тыльной стороной ладони в тот момент, когда услышал, что снова обращаются к нему. При произнесённом имени почти никому незнакомой девушки он вздрогнул и стал нервно расправлять складки на штанах. На сабантини он не смотрел. «Элен, Элен, как же! Хорошенькая блондинка! Невеста того, что звал себя Эдуаром!» «Да, тот самый, что погиб!» «Или брат его убил! Скажите, он убил?» Они могли столкнуться случайно. Нужно посмотреть записи с видеокамер. Уверен, этим уже занимаются. Ближе к делу. Меня сейчас интересует судьба Шатье. Сабантини посмотрел сначала на Мишель, а потом и на Сашу. Вот она действительно как в воду канула несколько лет назад. Это была случайность, случайность, я клянусь! Фернандо заламывал руки. Она проиграла в конкурсе первая. Ну, точнее, я сделал так, чтобы она проиграла. Уж больно мне не нравилось, что ею заинтересовался Карл. По правилам квеста, должны были увести ее ночью, ради элемента неожиданности. Но она покинула комнату. А Карл давно на нее глаз положил. Нашел у меня карточки с информацией и фотографиями участников. Я приказал ему не приближаться к ней. Уговаривал. К слову сказать, на острове брату стало намного лучше. «Там, у себя в каморке, как вы до этого выразились, он вел размеренную жизнь. Выходил только по ночам. Людям на глаза не попадался. У нас была с ним договоренность. Я сказал ему, что это наша игра. А играть он любил. Анхель очень помог мне с Карлом». Быстро нашёл общий язык и пути подхода. Он ведь в прошлом хирург, осуждённый за врачебную ошибку. Отсидел своё, и никто не брал его на работу. А мы подружились. К тому же я нуждался в человеке, который умеет молчать. И всё было хорошо, пока Элен не решила прогуляться ночью. Тогда небо усыпало звёздами. Полная луна хорошо освещала берег, И девушка набрела на дорогу к моей комнате в скале. Пошла по ней. А брат, видимо, как раз выходил из укрытия. Она обнаружила вход в пещеру и Карла. Я и Анхель как раз подгоняли яхту к берегу и... В общем, когда мы увидели их, она кричала на него. Он пытался унять ее, потому что знал, как опасны эти скалы. Она стала вырывать руку не удержалась и упала вниз. Фернандо внезапно замолчал. Закрыл глаза и судорожно вздохнул. Так же тяжело дышала и Мишель. Она вспомнила, что чуть не произошло с ней самой, и с благодарностью посмотрела на Рейну. Если бы не она, жизнь Ринальди закончилась бы не менее трагично, чем у несчастной Элен. Владелец острова привел чувства в порядок и решил закончить. Мы помчались к ним, но ничего не смогли сделать. Девушка разбилась о камне. Анхель констатировал смерть. Это были ужасные дни моей жизни. Я не знал, что делать. Я прекрасно понимал, зная прошлое Карла и его диагноз, никто не поверит в случайность. И тогда я совершил самую ужасную ошибку в жизни. Я решил все скрыть. Сообщил, что её увезли на остров, а сам продолжил игру. Так её не искали вплоть до конца конкурса. Да и потом ни у кого не было никаких доказательств. До сих пор не понимаю, как нам всё сошло с рук. Но я вынужден был продолжать игры, кредиты, а потом и дело пошло. Скажите, где вы спрятали труп Шатье? Похоронили в манграх у камня. «Пожалуйста, пожалуйста, Анхель ни в чём не виноват. Виноват только я». Сабантини что-то приказал кубинскому полицейскому. Тот кивнул и ушёл. «Мне жаль, но, боюсь, придётся забрать вас обоих на допрос. В вашей стране я власти не имею, но мне разрешили довести расследование до конца». Фернандо потупил взор. Анхель опустил голову. Мишель смотрела на всех по очереди. Она внезапно почувствовала вину за то, что говорила, но продолжила задавать вопросы. Ведь столько всего еще осталось не раскрытым. «Фернандо, расскажите, так это вы устроили выход из игры русской модели?» «Да, да!» Я заметил, что она приходит с розами и сразу понял, что к чему. Ведь розы символизировали ту самую брошь, что мать подарила Карлу. «Она пропала, и, думаю, для брата это стало очередным ударом». Джо встрепенулась. Она вспомнила о вещичке, лежавшей в её кармане, достала её и отдала Фернандо. Тот оторопело посмотрел на неё. «Но как?» Нашла в кораллах. Видимо, отцепилась от одежды Элен при падении и лежала там с тех самых пор. Владелец отеля сжал брошь в кулаке и прижал к сердцу, выражая этим жестом свою искреннюю благодарность. С тех пор, как она исчезла, я несколько раз наблюдал розы у конкурсанток, но тут же предпринимал действия. Испытание в воде почти всегда действовало безотказно. В этом мне помогал подводный робот. Я управлял им из кустов, и девушки пугались, представляя огромную рыбу. У страха глаза велики, знаете ли». «Так это не вы уничтожили дрон?» — спросила Саша. «Мы думали, это сделал тот, кто хотел замести следы нечестной игры». «О, это слишком дорогая вещь, чтобы поступать с ней так неразумно. Дрон сломал Карл. Он разозлился, что я убрал девушку с острова. Этой же ночью выкрал робота и разбил его о камни. Я и не думал, что об этом ещё кто-то знает». «Мы нашли осколки у камня», — объяснила Саша. «Да, следовало ожидать. Это любимое место Карла. Он часто выходил туда ночью, чтобы полюбоваться волнами, почувствовать себя королем мира. Александра, простите меня. Я не смог вас уберечь, но я и понятия не имел, что вы тоже получаете цветы». Лицо Фернандо выражало такую скорбь, что Покровская пожалела его. «А тут скорее Сашин грех, а не ваш», — уверенно сказала Джо. «Почему молчала? Знала же, что все это не шутки. Научись доверять тем, кто тебя любит». Покровская посмотрела на подруг и увидела осуждение. Генри, наоборот, отчаянно прятал глаза, и Саша почувствовала. Он жалеет, что не поделился этим со всеми и, более того, винит себя в произошедшем. В то же время Павел, который тоже знал про розы, не проявлял ни раскаяния, ни интереса к произошедшему. Он вообще всё это время стоял в стороне, думал о чём-то и вел себя до крайности отстранённо. После того, как Сашу вызволили из комнаты Карла, он вообще старался не подходить к ней, как будто она прокажённая. Покровская решила разобраться с этим потом. К тому же в этот момент пришли другие полицейские и настояли на том, чтобы забрать Фернандо и Анхеля. Второго без лишних слов повели на яхту, а первого — к месту захоронения Элен Шатье. Как-то так вышло, что Мишель осталась в Сабантине. Ей не терпелось рассказать ему подробности, а Генри, Саша и Джо, махнув на неё рукой, ушли в бар. Напитки не подавали, но зато можно было побыть наедине. На улице совсем посветлело, волны успокоились, спасатели готовились к эвакуации. Понурые официанты отправились на яхту «Фернандо». вывести её на Вородеро разрешили Анхелю, правда, под присмотром полиции. Оставшиеся участники конкурса, и Павел в том числе, ушли на берег, И теперь у Грюма сидели на песке Мерия, Океан печальными взглядами. Рой перед этим, не заморачиваясь, взял из бара бутылку виски и потягивал ее прямо из горла. Рейна и Павел вскоре к нему присоединились. Да уж, жалкое какое-то вышло чудовище. Нарушило тишину Джо. Одно точно. Звание Карибский король подошло бы ему идеально. Она положила локти на барную стойку и подпёрла ладонями голову. «Да, и с одной стороны Мишель права. Он был чудовищем, пусть из-за болезни, и всё же. Уж мысли у него точно были ненормальные. Человек не должен так мыслить», — поддержал разговор Саша. «Он слишком много претерпел», — возразил Генри. «Жуткая смерть родителей». Отказ девушки, которую он, как ему казалось, полюбил. Внезапно Клиффорд запнулся, как-то странно посмотрел на Сашу и, еле уловимо качнув головой из стороны в сторону, продолжил. Впрочем, и гибель Элен наверняка повлияла. Саша кивнула. «Жутко всё это. Себастьян и Элен. Оба разбились. Надо же, как бывает». «Еще не факт, что Себастьян сам разбился», — вспомнила Джо. В этот момент полицейские сообщили о готовности яхт, и никто не стал ждать дополнительного приглашения. Все ринулись туда так быстро, что через пять минут в отеле не осталось ни гостей, так и не окончивших квест, ни обслуживающего персонала. Саша и вовсе вздохнула с облегчением, только когда оказалась в нескольких километрах от острова. Они с Павлом стояли у правого борта спасательного судна полиции и, слегка развернув головы, смотрели на быстро удаляющуюся землю. Им, наконец-то, выпало время побыть вдвоём, но разговор не клеился. Они, неизвестно по какой причине, в один момент стали друг другу совершенно чужими людьми. «И каково это — стать возлюбленной короля?» — услышала Покровская итальянскую речь, и увидела, что к ним подошёл Сабантини. Павел попросил перевести, и она перевела. Паша неприятно усмехнулся. Инспектор не посмотрел в его сторону. «Значит, снова разбиваешь сердца? Что-то не везёт влюблённым в тебя людям. Может, и хорошо, что у нас не зашло так далеко. Ничуть не зло, скорее со смешком спросил Сабантини. Сначала Пауло Моретти, теперь Карл». Саша, расстроенная таким мнением о себе, не задумываясь о последствиях, перевела Паше всё, что сказал итальянец. Лицо Дятлова приобрело землистый оттенок, а в глазах появился какой-то безотчётный страх. «А ты знаешь, он прав», — сказал он, пятясь. «С тобой и правда что-то не так». Он с минуту смотрел на удивлённую Покровскую, а потом ушёл на другую сторону яхты. «Кажется, я его напугал. Он что, твой парень? Извини, если создал проблемы». «Да ну его!» — Саша махнула рукой. «Лучше скажи, что будет с Фернандо». «С ним будет суд. А то, что решит суд, то и будет справедливо». «Но всё так запутанно». «Да, он либо покрывал убийцу, либо Карл им не был. Ведь девушка и правда могла упасть случайно». Теперь-то ж кто разберёт? Если бы раньше, да и то. А что, Себастьян, вы посмотрели видео? Я лично нет, но мне сказали, что Карл невиновен. Так уж, косвенно, если только. Выпрыгнул из темноты в этой своей короне, плаще. То и попятился назад от неожиданности. Упал спиной на перила. Ну и остальное ты знаешь. Да. Но он определённо был, не знаю, хотел властвовать, что ли. Он так обращался с этими скелетами. <the> <losingska> Сашу передёрнуло. Да больше половины людей в мире хотят властвовать. Просто им удаётся скрыть свои чувства. А тут больной человек. Что правда, то правда. Они помолчали. Надеюсь, ты не думаешь, что я всерьёз считаю тебя опасной. «Нет», — рассмеялась Саша. «Но вот он теперь считает», — Покровская кивнула в сторону Паши. Тот стоял рядом с Трамбле, пытался говорить на английском и продолжал глушить с ним виски. «А ты молодец, что приехал и всё разрулил, как всегда». «На этот раз вы сами всё разрулили», — улыбнулся Сабантини. «Теперь вас и дилетантками-то назвать несправедливо. Кстати, а что подружка твоя?» Так и не понял, вышла на замуж или как. И Саша, и Сабантини одновременно посмотрели на Мишель. Она сидела прямо на ступенях, прислонив голову к стене. Печальная, расстроенная и какая-то не такая, как обычно. Рядом с ней, облокотившись о борт корабля, стоял Генри. Они о чём-то тихо разговаривали. «Нет, но думаю, что свадьба не за горами». «Жаль» сказал Сабантини и улыбнулся. В этот момент его позвали в рубку. Он потрепал Сашу по плечу и ушел. Неумолимо приближался берег Кубы. Темная вода становилась бирюзовой, чайки неотступно следовали за яхтой, а солнце сияло на небосклоне, отражаясь в капельках воды на бортах яхты. Как будто и не было вчера непогоды. Как будто и не произошли эти странные события, в которых Саше снова не посчастливилось поучаствовать. На причале горе игроков ждали кареты скорой помощи, полиция и сторонние наблюдатели. Как только сошли на берег, Фернандо увели. За ним проследовал Анхель. Сабантини, пожелав Саше и Мишель никогда больше не заниматься расследованиями, поцеловал обеих в щеки и отправился в полицейскую машину. Рейну забрала скорая, а Саша отказалась от медицинского осмотра и села в микроавтобус для участников со всеми остальными. Их ждал отель на Вородеру и несколько спокойных, заранее оплаченных дней настоящего отдыха на берегу Атлантического океана. И никаких больше расследований, чудовищ! Да и красавец тоже.